фриланс. Это про свободу. Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь, как течёт вода и как человек наслаждается своей свободой в любом шаге. Лично у меня именно так. Я часто говорю своим ребятам в блоге, что у меня есть определённые ценности, правила и принципы в жизни, которых я придерживаюсь. Так вот, моя главная ценность это свобода. Не семья или самореализация, как я долго считала. И в браке, и в работе, и вообще не с людьми, и в любых действиях я проявляла себя всегда как свободная, независимая и самодостаточная. Это чувство, когда ты делаешь именно то, что хочешь, а не то, что от тебя требуют. Не позволяешь никому решать за тебя. используешь свои заработанные деньги на те вещи, которые хочешь, а не на которые хватит. Честно говоря, не знаю, с чем его сравнить. Это не просто удовольствие. Это стиль жизни. Когда ты на фрилансе будешь зарабатывать и сможешь позволить себе то, чего не могла раньше, ты поймёшь, о чём я говорю. Поймаешь то состояние кайфа и спокойствия, когда ты решаешь сам свою жизнь. Но здесь есть и свои минусы. Свобода не всегда означает удовольствие, потому что свобода это ещё и ответственность. Ты свободна выбирать работать тебе сегодня или нет. А завтра пожнёшь плоды своего решения. Покупать всякую фигню, растрачивая деньги, а завтра твои покупки превратятся в никому не нужный хлам. Выбирать расти тебе большими темпами или остаться на одном уровне, ведь нет начальника, который будет толкать вперёд. У каждого свободного человека есть зона ответственности за эту свободу. Не стоит об этом забывать. Но в фрилансе ты можешь выбирать, с кем общаться, а не приходить каждое утро в коллектив, где каждый второй обсуждает за спиной твою внешность или твою работу. В онлайне всё гораздо проще. Ты ищешь людей, которые тебе интересны, ценности которых схожи с твоими, общаешься с ними, делишься своими идеями, а они своими, и никто никого не осуждает и не обсуждает. А о свободе перемещений я готова говорить сутками. Одна из важнейших ценностей фриланса в том, что ты можешь жить и работать где угодно на планете. Главное, чтобы там был Wi-Fi. Все. Это все, что тебе нужно. И это не миф про райские острова. Это реальность. Хочешь, работай в кафе или в парке, а не дома. Хочешь, отправляйся к маме в маленький городок. Хочешь, лети на Бали или поживи в Краснодаре. Кстати, заходи в гости, и я как раз здесь живу. Хочешь, езжай в Италию, в крохотную романтичную деревню на берегу моря. Сними дом и работай там. Мир сейчас очень изменился. В любой стране реально найти возможность жить недорого, иногда даже бесплатно. Ты и правда можешь переместиться куда угодно, и от этого твоя работа не пострадает. Тебе не нужно планировать отпуск и молить начальство о пощаде. Тебе не нужно ждать, когда выйдет на работу коллега. Ничего и никого ждать не нужно. Да хоть завтра в самолёт садись. Конечно, я понимаю, что у многих есть дети, Мужья, пожилые родственники лишь тебе решать, осмелишься на такую интересную жизнь или нет. Ты и фрилансер, или скоро им станешь. Знаешь, меня саму засосала работа. И на данный момент времени я уже и много зарабатываю, и даже пишу книгу, а путешествовать так и не начала. Хотя свою фрилансерскую свободу всё-таки использую. Например, захотела поехать на море завтра на неделю? Я еду. На розах утр на четыре дня? Да, пожалуйста. В Москву? Нет проблем. Даже такой способ распоряжаться своей свободой – это уже здорово. И каждый раз я чувствую, словно ступила на тропу приключений. А что там будет? А как там будет? Ой, а мне бы это посмотреть и туда сходить? А между делом работаешь и всё успеваешь. Кстати, о свободе рабочего графика. Говорят, это миф, что фрилансер может работать, когда захочет. На самом деле, и да, и нет. Любой фрилансер тебе скажет, что его график чаще всего не привязан ко времени. То есть он действительно может просыпаться, когда хочет, начать работу, когда хочет. Я так делаю, когда работы немного. Могу пофилонить пару-тройку дней. или денёк вообще не работать, а уделить время семье. Но в основном фрилансер, как и любой офисный сотрудник, просыпается в определённое время и приступает к работе тоже в определённое время. В офисе тебя подгоняет начальство. Быть к 9:00, иначе уволю. А на фрилансе тебя некому подгонять. И тут включается та самая ответственность за свою же жизнь. Ты сама приучаешь себя работать в конкретные часы. И работаешь так же много и так же долго, как и любой другой человек. Поэтому на фрилансе непросто. Здесь не лафа. Но если вдруг ты почувствовала себя плохо, тебе не обязательно идти в офис. Ты просто без зазрения совести оставляешь работу на завтра. А если проснулась и поняла, что сегодня самый чудесный день в году, И ты никак не можешь пропустить прогулку утром в парке со стаканом ароматного кофе. То ты можешь так сделать. Представляешь? Прямо можно. И ничего не случится. Никто не вычтет из зарплаты. Гёте выразил короткую, но очень мудрую мысль. Самое большое рабство не обладая свободой и считать себя свободным. К сожалению, половина населения нашей страны живёт в иллюзии этой свободы. Свобода выпить пиво или вина, но только после 18.00. Свобода ехать в Турцию или Египет, но только во втором месяце четвёртого квартала. Свобода уйти на обед не в 13.00, а в 12.00. Свобода отправить документы не до конца рабочего дня, а до 23.00. Ну, ты поняла мою позицию. Я солидарна с Гёте. Уже 3 полноценных года, как я фрилансер. И знаешь, у меня есть ощущение, что 25 лет жизни я только и подготавливала почву для того, чтобы войти именно в то состояние, которое мне близко и максимально подходит. 3 года я живу в состоянии свободы. И да, за это время происходило много разного: и выгорания, и тупики, и финансовый потолок. И страхи, и слёзы. Но если бы со мной случилось то же самое, да ещё и в два раза хлеще, я бы повторила, потому что у меня будет свобода. Я несколько раз за эти годы сидела и представляла: а если бы я не знала, что такое онлайн и фриланс? А если бы я тогда не узнала от друга про SMM? А если бы побоялась и не стала работать с первым клиентом? не потеряла 20 тысяч на плохой курс, не стала бы просыпаться в 5 утра ради того, чтобы изучить новый материал, если бы я все-таки пошла в налоговую или в МФЦ на работу. Какой бы тогда была моя жизнь? Каждый раз мне становится тяжело дышать от этой мысли, потому что представляю, как живу не свою жизнь, а словно чужую, и от этого страшно. Страшно потерять ту самую свободу, которая меня определяет. Катя Отрокова. 23 года. Национальный парк Завидово. Точка А. Студентка, зависящая от родителей. Жизнь в общаге и чувство, что живёшь чужой жизнью. Мечта о переезде в деревню и о будалённом заработке. Болгария, весна 2019 года. Я была студенткой второго курса филологического факультета. Жила на деньги мамы, подрабатывала официанткой и была крайне недовольна своей жизнью. Мечта о переезде в Россию казалась чем-то очень заоблачным. В мае 2019-го я случайно наткнулась на блогера, который обещал золотые горы каждому, кто купит его обучение по удаленным профессиям. Курс я на тот момент купить не могла. Но купила урок. Он был продолжительностью у 4 часа и давал фундаментальные знания по продвижению. До этого момента я не знала, что такое целевая аудитория, зачем закупать рекламу у блогеров и что в Инстаграме можно продавать и зарабатывать миллионы. И не понимала объёмы рынка и возможностей. После просмотра урока изменилось всё. Я подсела Я больше думать не могла о другом. Изучала все про Инстаграм, продажи, развитие соцсетей, смотрела маркетологов на Ютьюб и накапливала знания. Параллельно искала варианты трудоустройства. Никогда не забуду то невероятное чувство, когда я получила первые деньги в Инстаграме. Мне платили 15 тысяч рублей, и я могла работать из дома. Впервые моя мечта уже не казалась столь нереальной. После первого кейса все пошло как по маслу. Я взрастила уверенность в себе и своих знаниях. Взяла еще клиентов на продвижение. Весной 2020-го ко мне на консультацию пришел блогер с аудиторией более 300 тысяч подписчиков. И после моих рекомендаций и разбора продажи у него сдвинулись с мертвой точки. В этот момент я осознала, я крутой специалист. Точка «Б» – осуществленная мечта. Работа удаленно менеджером блогеров и СММ-специалистом. Свобода возможностей. Живу там, где всегда мечтала. Доход на сентябрь 2020 года – 120 тысяч рублей. Если бы мне предоставили возможность – сказать себе что-то в самом начале моего пути это было бы верь в себя. У тебя обязательно получится. Ира Дирюгина. 31 год. Город Мажга, Удмуртия. Той зимой с девятимесячным ребёнком на руках я шерстила просторы Инстаграма в поисках дополнительного заработка. Выйдя в декрет, я поняла, что даже работая директором И зарабатывая хорошие деньги по меркам нашего региона, я не могла себе позволить жить в кайф. Почему-то наши с мужем расходы превышали доходы. Куча кредитов и не умении управлять финансами от слова совсем. Тут-то я поняла, что надо что-то делать. Я не могу сидеть сложа руки. Так больше продолжаться не может. Всё началось с бесплатных уроков. И вот уже через месяц Я работала помощницей у SMM-специалиста за 3500 руб. в месяц, а через месяц ещё у одной. В месяц я дополнительно зарабатывала 8000 руб. И была безумно счастлива от того, что я могу, и что это не предел. Так я осознала: Instagram это большая площадка для заработка. Останавливаться на этом я не хотела. Жадно поглощала различные курсы, марафоны, много читала. Мне повезло. Девочки, у которых я работала, очень много помогали мне и подсказывали, как надо. Как все работает. С их поддержкой я не побоялась взять бесплатного клиента. Собственно, то, за чем я шла, исполнилось. И останавливаться я не собираюсь. Дальше больше. Есть задумка с инфопродуктами. Уже все в процессе. И предстоит большая работа со своими клиентами. Всё распланировано уже на ближайшие полгода. Мы с мужем за эти 3 месяца закрыли кредиты, ипотеку, переехали в квартиру, в которой делаем ремонт. Всю мебель заказали индивидуально, по нашим прихотям. Я поверить не могу, что способна это себе позволить и жить спокойно. Хотя эта идиллия иногда расслабляет. Спасибо, Аня, за знания. за мотивацию, за поддержку